Всем привет, кто узнал мой голос. А если не узнали, то позвольте представиться. Я бывший голос канала Прометей. И я не пропал. Случилось что-то странное, и мне пришлось создать свой личный канал. И там я буду радовать вас своим голосом и интересными историями. Переходите и подписывайтесь. Ну а теперь, Некрофос, твой выход. Школа номер шестьдесят шесть. Автор: Алина Белоброва. Да, безразлично переспросила Алиса и поправила как бы невзначай модную стрижку. Ежов залюбовался отблеском на блондинистых волосах и знал всегда, что Норов у неё сучий, но красиво как. Да, в тон ответил Ежов, подавив напрашивавшийся глубоко нецензурный ответ. Дама всё-таки. Ну или выглядит, как дама. В прошлый раз Алиса была рыжей, с длинными кудрявыми волосами. В поза прошлой стриженной строго уставным ёжиком, выкрашенным в густо фиолетовый цвет. Как чернила пролили. Только брюнеткой не была никогда. Хотя она всегда оставалась Алисой и встречала его первой. Он зажмурился и обречённо спросил... Там как здесь на него нападало странное косноязычие. Язык немел, не слушался и как-то раз напрочь отказался повиноваться. Алиса насмешливо фыркнула, демонстративно подпиливая левый мизинец. Как будто Ежов не знал, что уж ей-то эта бутафория точно без разницы. «Как обычно, а то ты не знаешь, Павлушка. Там всё всегда как обычно». Ежжова перекосило, но он мужественно вновь сделал морду безразличным кирпичом. Показывать эмоции при Алисе, пусть даже его и корёжило от такой формы своего дурацкого имени, значило пустить всё коту под хвост. Впрочем, Алиса, кажется, всерьёз увлеклась мизинцем и не заметила его промаха. Ежжов с облегчением беззвучно выдохнул и промямлил: Ну, я пойду, да? Алиса на миг оторвала взгляд от ногтя и милостиво разрешила. Иди, да. Красивая девка, вновь подумал Ежов. Хоть и сучка, вредная до да своя, ещё была чужая. Почитай сколько лет в одном подъезде прожили. И за солью, и за перцем, и уроки друг у друга скатывали, и в догонялки играли. И даже в куклы в детстве он мужественно отыгрывал роль пропавшего, но всё-таки вернувшегося непутёвого папки. Глядишь, и закрутилось бы что посерьёзнее, как подросли. Если бы однажды Алиса во всей своей тринадцатилетней длинноногой красе не пропала... Нашли её через 2 дня. Ежов считал, и сам искал по окрестным оврагам, кушарям и буеракам. К счастью, нашёл мне он гриву чернёющих, смоляных кудрей, запутавшуюся в кустах по надбалка и углядел, кто-то из ментов хоронили её в закрытом гробу. И ж уж больше всего на свете мечтал увидеть её хотя бы ещё разочек, чтобы успеть отдать дурацкую свою записку, нацарапанную в спешке на листке в линейку, с признанием, что любит её больше всех, что жизнь за неё отдаст, душу продаст, чёрт его. Может, поэтому она и встречала его первый. чтобы, значит, и про записку вспомнил, и присполнился духа. Ага, три раза. В нём того духа, плюнь до да раза три, заячий хвост, трусливая душонка. Но дальше стоять было черевата, и с тяжёлым вздохом он шагнул вперёд. После строгой тишины лесеной приёмной, всегда светлой и стерильной, его ослепило и оглушило сияющим гамом летней школьной спортплощадки, где совершенно точно рубились в баскетбол. В плечо неожиданно сильно толкнула и живо повело в сторону. «Главное не упасть, как угодно, ну, стоять!» Он глупо и нелепо взмакнул руками, но всё-таки выстоял. Шум сбавили до минимума, и только тогда Ежов рискнул открыть глаза. Тут они и стояли. У Моева два близнеца. Прямо посередине площадки, куда выходили окна их квартирки, Э, никто из игроков их и не замечал никогда, ни их самих, ни их страстного, невыполнимого ни при каких обстоятельствах желания погонять мяч, побыть такими же, как все, как и обычно. Они стояли с нехорошей улыбкой, одной на двоих, руки в боки, ноги притопывают, как кобра, что вот-вот бросится. Ежов замер и изобразил на лице приветственную ухмылку. "Ты что, ёж?" спросил правый. "Да вы ёживался!" победно провозгласил левый. Сколько еж вовсе старался, не мог поначалу различить, где Витька, а где Колька, потому как каждый раз они менялись. «Бавлуша!» — мерзко протянул то ли Витька, то ли Колька, ворочая непомерно большой головой на общей шее. По ослепительно красной выцветшей футболке неправдоподобно медленно ползла муха. «Зелёная! Каждый раз эта проклятая муха была зелёной!» «Мы тебе сколько раз говорили не шляться тут, а? Тебе опять все иголки повыдёргивать?» «Вот это точно, Колька. Только он так манерно растягивает А». И Жов молча покачал головой. Осталось продержаться ещё немного и ни в коем случае не вступать в разговоры. Даже рта не открывать. Тогда, глядишь, и пронесёт». наткнуться на близнецов было точно не самым большим везением, но уж точно лучше, чем на старика. Да пронеси от его допожижа да да до подальше отсюда. Старик был не из их компании, появлялся редко и не нёс ничего, кроме неприятностей. В прошлый раз он наглушительно скрипел коленями и почти замотал Ежова в кокон бесконечной болтовни, но силой вырвался. Близнецы жили в соседней с ежовым квартире, окна которой выходили на школьную спортплощадку. Мать их была непутявая, Ленка алкоголичка. Бабки у подъезда говорили, что всю беременность она пила и курила как паровоз, потому и родились эти. Сами эти были совершенно другого мнения и говорили, что родились так, потому что не смогли расстаться. И Витька, и Колька абсолютно точно знали, о чём думает каждый из них, и их невероятно бесило, что не получается так же прочитать других, хоть и мимо проходящих, как Ежова, например. Те же всезнающие бабки говорили, что это чудо, что они прожили так долго, аж до шести с лишним лет, сросшиеся, никому на всём белом свете ненужные и умершие, то ли от голода, то ли от жажды, когда непутевая Ленка алкоголичка ушла в запой. Их даже успели для проформы записать в ту самую школу, в Ежовский же класс. Все ребята с его двора учились с ним в одном классе, и этих приписали туда же. А бы было Сами же близнецы при одном только упоминании школы, и тем более баскетбола, нехорошо хмурились и разминали кулаки. Теперь-то они точно не намеренно были спускать ни на смешки, ни издевательства, и предпочитали нападать первыми. Впрочем, в случае Ежова всё обычно ограничивалось словами. и иногда парой тычков, если Витька и Колька были раздражены сверх меры. Близнецы были из тех, кто помнит добро, тем более те жалкие крупицы и крохи, перепадавшие им при жизни. С чужими, с дуру забредавшими сюда, они обходились гораздо круче. Ежов прикрыл глаза и вспомнил мясной ком, катавшийся по двору, И никто, в общем-то, не виноват, что Колобок был единственной сказкой, которую Павлик Ежёв помнил и рассказывал Витьке с Колькой через хлипкую подъездную дверь. Не трогали только старика, хотя он сюда и не забредал. "Эй, сказал Колька. Катись уже отсюда, ёж. Шурши иголками, ага", подхватил Витька и снова пихнул Ежова в плечо. Тот вновь улыбнулся и кивнул на прощание. Фух, он удалось промолчать. В прошлый раз или позапрошлый раз говорили такие, пока не пересказал все новости, сплетни и прочее из сказки народов мира, не успокоились. Ежов вновь с облегчением перевёл дух. шагнул и ощутил пропитавшую раздевалку запах едрёного пацанячьего пота и нестиранных носков. Вот это что-то новенькое, подумалось ему. Раздевалка обычно встречалась ближе к концу, да и то не всегда. Где-то в отдалении шумела мальчищая арава, дребежал школьный звонок, и по коридору кто-то определённо кого-то гонял портфелем. кажется, Мишкиным, на выкрашенных в мерзко-персиковый цвет стенах тревожно алело закатное февральское солнце. Ежов точно знал, что февральское, и даже день мог назвать. 29 февраля. Не нужный никому високосный огрызок. Касьян Глозник, Касьян Высокос. Другой Касьян, Мишка Касьянов, такой же жалкий и нелепый. Болтался в петле и даже уже не сучил ногами. Только моча, на удивление, звонко капала со штанина. Коричневый школьный ремень туго захлестнул мальчишечью тонкую шею. Вывалившийся сизый язык страшно распух. Касьян жутко и жалко попал. Моргал выпученными глазами. Ежов с сочувствием на него посмотрел и негромко пробормотал. «Ты это... Погоди ещё немного, Миш. Скоро уже. Прости». Касьян с видимым облегчением отвернулся, скрипнув ремнём. Ежов сильно закусил губу, чтобы аж проняло. Касьян был первым. Его гоняли все кому не лень. Отвесить ему под затыльник было как два пальца об асфальт, само собой разумеющееся. Не но ну о чём он. Самый мелкий, самый тощий, худой как глиста, мямлитцы, икает, а башка больше плеч. Ищи шкорки от семечек так медленно выбирает из портфеля. Сам виноват. Сам виноват. И Жов так и отговаривался, чтобы совесть не так сильно грызла. Она вообще податливая у него была. Совесть пластилиновая. Пока он на переменке между сдвоенной физрой не зашёл за какой-то ерундой в раздевалку и не увидел покачивающегося на ремне Касьяна. Что было потом, он не помнил. Только что обнаружил себя в какой-то момент повторяющим. «Касьян, ты это... ты...» Прости меня, Козиан. Еж в сердцах куснул себя за палец и пятесь выпал с из растевалки, как рак. Почему-то повернуться задом к Косеану он не мог. Совесть, чтоб её. В прохладном воздухе спортзала с тыла звенели детские крики. Ежов обречённо зажмурился. Вот это и называется – не везёт по полной программе. Давненько его не выносило в спортзал. Или спортзал на него – это уж как посмотреть. «Паш, Паш, это ты…» – вопрошающе прошелестело по низу. «Да, Люс. Я тут безнадёжно отозвался Ежов и перевёл взгляд на сваленную в углу неопрятной кучей маты. На матах, конечно, обнаружилась Люся. Люсенька была прелестным существом, даже несмотря на некоторые объективные недостатки, например, отсутствие головы. Голова, конечно, была где-то здесь, как иначе? Спортзал весь Люсина территория. Ваш, скажи маме, скажи, что я дура и люблю её. И едва слышно прошептала, ежиов кивнул и угокнул в слух. Раньше Люся любила поболтать, полянчиться с мелкими во дворе, но сейчас с перерезанными связками особо не поговоришь. Раньше, по юности, Ежов всё время думал, почему именно спортзал. Ведь Люська так кинулась под поезд, почитай на другом конце города. А потом как-то дошло, потому что именно в спортзале её умоляя е... её умереть она решила именно здесь. Ежову нравилась Люся, наверное, до сих пор. Потому он и ненавидел спортзал. Гораздо проще было любить бесплотную люську из собственной памяти, чем безголовое отвратительное памято-туловище, истелущее ед воз слышный неземной голос. За голос он её и полюбил когда-то. Медким шагом ежв прошёл спортзал ровно по разделяющей её вон надвой линии. Не заступить лишний раз ни на одной сторон. Он видел выкрашенную белой, уже слегка облупившейся краской дверь и легко толкнул её. Наконец-то дверь открылась, не скрипнув. Ежов открыл глаза. Вокруг него суетились люди. Где-то недалеко от воротительной знакомо завывала сирена скорой. Он пошевелился, и под спиной что-то неприятно хрустнуло. "Эй, ты лежи, не шевелись", вспалошился кто-то рядом. "Сейчас, погоди, скорики приедут, погрузят тебя и того". Ну, в смысле, и этого. Короче, навернулся с люльки с седьмого этажа. Лежи и не лось. Опять Ежов злой и обречённый зажмурился и хрустнул зубами. Он уже потерял счёт сущим чудесным спасениям. Каждый раз, когда хотел наконец-то сдохнуть, он оказывался там и чудесным образом выживал здесь. «Авария на дороге, прыжок из окна, камень на шею и в реку с обрыва, выстрел в висок, теперь вот подпилил трос у люльки на работе и каждый раз живой, хоть провались!» На периферии зрения мелькнула светлая прядь выкрашенных Алисиных волос. «Ты один у нас остался!» Прошелестело Люсиным голосом. «Береги себя, Пашенька. Вспоминай ночь». Ежов выругался про себя самыми страшными словами, которые знал. Как-то так вышло, что он так и не смог придумать, зачем жить дальше после Люсиной смерти. Да и вообще остался единственным из их класса на этой стороне. В разное время ушли Большеносый, Лопаухий Штейник, которого зарезали хулиганы в кустах у той самой спортплощадки. Рыжий конопатый Антошка дознулся в школьном туалете. Директрисы и классуха стояли на ушах. Ленка с длиннющей русой косой, по которой собственной бью её и опознали, когда полгода спустя нашли в коллекторе. Ежова выносило на них не так уж и часто. Один за всех, и все за одного, смеялись они раньше. И сейчас выталкивали Ежова наружу, упорно не понимая, что ему уж лучше попасться старику, чем жить самому. Без них всех. Самый дружный класс школы номер шестьдесят шесть оставался таким, что в жизни, что в смерти. Чувство смерти. Автор Алина Белоброва. Ей казалось, было пропитано всё вокруг. Низкое и грязное, будто слежавшееся с зимой, высокое и яркое летом небо. Раскишая большую часть года земля с торчащими кустиками травы, лысо-красная либо чёрная, порошевая тощами то полями, нагромождение угольных выработок с плешивыми макушками. Целая ограда, целая цепь лысых гор. Раздолье для ведьм. Смертью воняло это всюду, куда ни пойти. забивала грудь и ноздри грязной тряпкой. Ткнёсь с закрытыми глазами в любое место, и везде кто-то когда-то умер. Вот, к примеру, рассохшуюся деревянную лавочка с огромными щелями, оставляющими занозы и дырки в модных тоненьких колготках с лайкрой. Совсем рядом с ней гузельного забора над шибе В незапамятные времена мужики забили дрынами в кровавый блин цыганчонка, пытавшегося свести лучшего в табуне коня. Тот конь и проломил ему голову. Красивые в тот год у лавочки выросли маки. Одно загляденье. Или вон стоит огромный каменный дом с резными ставнями, выкрашенными синей краской. Во дворе бегают, как угорелые дети, и наверняка даже не подозревают, что с полвека назад здесь тихо умерла семья. Такая же, как и у них. Растопили печь морозной ночью, намудрили с заслонкой и так и не встали. В дом въехали какие-то дальние родственники, и за полвека забылись и имена тех, кто тут жил раньше, и внешность. Главное быстро пробежать лонной полночью мимо огромного гроба шифоньера и ни в коем случае не смотреть в зеркало на его дверце. Э, мелькающие где-то на периферии зрения туманные тени можно ведь и не замечать, правда? А здесь, в доме без окон, дверей и крыши, долго и мучительно исходила криком старая ведьма. Воду и крохи еды ей передавали на ухвате или на большой плоской лопате, лишь бы не прикоснуться. Не взять проклятого дара. Ведьма корчилась на топчине лишь немногим древнее её самой и выгибалась так, что обычный человек сломал бы хребет или шею. И уже почти удалось подманить к себе дурачка и Васика с белым хохолком на затылке. Как мамаша отошла, тморока от и кинулась с воплем: "Рятой те люди добрые сыны, и Васика моего яблоком заманивает ведьмака. Камышь с крыши разметали ещё до заката. Выбили двери и окна и переломали все стропихи. Ведьма умирала со страшными криками. А надпечатавшиеся у дверных проёмов саледе, будто бегали тут ночью козы хуторские, что пришли поутру полюбопытствовать, старательно не обращали внимания. Может и вправду козы были, кто же их знает. А что копыто самое малость да крупнее коз их, да ляц с ними померла старая, и чёрт бы её взял. Там вот речка течёт. Хорошая речка, чистая, быстрая. Где-то там, глядишь, и в дон батюшку вольётся. Самые, говорят, водятся, щук видали, а к карасе и прочей платвы с краснопёрками и вовсе видимо-невидимо, хоть голыми руками лови. Много рыбам корма, ай, много. Вон жена неверная с полюбовником лежат, за корягу зацепились. Страшно скалят белые, объеденные лица. Вышла за старого до постылого, а потом брата мужниного увидела в новом доме. Молодого да красивого. И пропала. Старый муж недолго отращивал рога. Жена с братом не слишком-то и скрывались. Её забил насмерть скотьим кнутом на старом поле, а ему на закате проломил голову с завалявшимся в схроне кистенём. Много всего речка знает, да никому не скажет, как рыдай оттащил старый да постылый жену свою до да брата, и с камнями на шее без звука уходили на дно они. Промолчит и о том, отчего у дома внезапно осиротившегося мужика после тёмных безлунных ночей следы такие, Будто кто два ведра воды вылил с высоты, и ручьи под двором разбегаются. Эй, почему собаки в такие ночи сидят под будкам, поджав хвосты тоже? А тут старая затопленная шахта стоит. Раньше говорят шахтёры вместе с термосками брали под землю кинарей, как откинется поджав лапки птица, так и им значит немного осталось. Видишь, Как те канарейки рас появились, значит, недолго городу осталось. В прошлый раз таких, как Катька, было много перед большой войной, когда город разбомбили напрочь, а немцы входили лютой зимой, после в тепле отдирая от железных касок примёрзшие уши. В эту самую шахту и кинулась одна из тех брежных, видящих, когда её привели на смерть. Чтобы лишнего патрона на местных не тратить, немцы кололи их штыками. Матушка Смерть милостивом октем к той её чувствует и уважает. Та видящая кинулась прямо в ствол шахты, успев перед тем ухватить позарившегося на полушалок чужого солдата. В тихие ночи, если хорошенько прислушаться, можно услышать под стелой ругательства и проклятия на чужом языке. Долго там ещё бродить жадному солдату, пока матушка смерть снова не придёт под солнце. А видищее выходит и её приходы предвещает. Других видивших Катька не встречала, хоть могла обойти город и не открывая глаз, нарисовать карту смертей случившихся. Смерть и будущее, к счастью, ей видеть не дали. Бывших Катька замечала с глубокого детства, как себя помнила. Бежала, бежала за бабочкой, замерла и упала с разбега, ободрав колени. А перед глазами история, как, к примеру, страшно умирала девчонка, не вовремя подвернувшись под руку к голодному долазки мужику. Мама иногда её жюрила за суровость. Катька покорно утыкалась ей в юбку, зажмуриваясь изо всех силёнок, чтобы не видеть очередной страшной сказки. Как-то с дуру она спросила: "Мам, а за что тут мальчика убили?" "Ну что ты, Катюш, белым не настоящим голосом ответила мама. Тут никого не убивали, никакого мальчика. С чего ты взяла?" Катька, ощущая белобрысой макушкой жгучее солнце, обиделась на неё за враньё. "Но я же видела, мама", нахмурившись, воскликнула она. "И вот тут дядюньки палками били". Мама после этого стала очень печальной. Долго не смеялась и не улыбалась, как раньше. Почесав выгоревший за лето до белозатылок, Катька подумала, подумала. и решила, что про картинки в голове больше говорить не будет. Весёлой и доброй маме нравилось ей больше. Картинок от этого, впрочем, меньше не стало. Потом, когда она стала девушкой, стали приходить сны. Там ей рассказывали и про видящих, и про матушку смерть, и что у себя в городе она была самой сильной. Где-то в окрестностях затерялись ещё спиток, но послабже, сильно послабже. Катька видела на несколько пластов глубже, чем они. В жизни, впрочем, видящие никак не могли встретиться. О том, что случится, если вдруг они каким-то образом познакомятся, Катьке не говорили, но отсыпали кучу туманных намёков, которые не несли ничего хорошего. Та видеющее, что захлестнув крест на крест шаль на шее вражьего солдата, прыгнув в шахту, было ещё сильнее её самой. Но в снах Катьке обещали, что в будущем из неё выйдет отличное видеющее, если, конечно, не будет другой войны, как та прошлая и страшная, и не придётся падать в темноту шахты. Катька верила, Но где-то в глубине всё равно ворочалось сомнение. Сны всегда были одинаковыми. Она стояла посреди ночной дремотной степи, залитой молочным лунным светом. В ноздри ввинчивался густой дурманящий запах летней степи, босые ноги кололи былинки, запрокинутая к небу голова кружилась от пряности полыни. «А как русалка подойдёт к тебе, чтобы утащить к себе, ты её полынком, полынком добеги, покуда не защекотала до смерти». И пока она рассматривала высокую фонарную луну, а вон там, на луне, брат брата на вилы поднял, и их зато наверх подняли, чтоб вы, люди, видели и боялись, в уши медленно, вкрадчиво вползал шёпот». свивался где-то внутри в прохладные клубки растворялся становясь ею самой иногда по утрам она находила застрявшими межпальцев на ногах травинки во рту горчило полынь беды её не трогали Обтекали, будто туман. Из жизней знакомых разной степени дальности складывались новые картинки. Та девочка пропала по осени, как и все, и нашли её сожжённой в лесополосе. В обуглившихся ушах виднелась золотая капелька, раньше бывшей с серёжкой. Катька прокусила руку до крови, когда увидела, как жутко хрипела, сгорая и износилованная перед смертью бывшая подружка. Кривые, пожелтевшие акации в её сне грустно опадали крохотными круглыми листьями. Мама сгорела от рака, когда Катьке было 18. Матушка смертью милостива. быстро стирает и близких тех, кому достался дар чувствовать её. Оттуда же и Сновка Катька знала, что видящие, те, кому дано чувство смерти, не могут покидать места, в которых родились. Её город был опоясан чёрными пирамидами тереконов как дополнительной границей. Она не знала, как было в других, но что-то думала, что смертью там пахнет слабее. В её взоне это сочилось из каждой щели. Не захочешь увидишь. Катька, надо белых лживых звёзд перед глазами зажмурилась, сглотнола кислую слюну, отгоняя в видение зарезанного у дома парнишки. В бассейн ноги пачкал мелкий чёрный штып угольная пыль. С возрастом всё сложнее становилось различать прежних знакомых и друзей. Среди тех, кто показывал ей картинки с своей смерти, бывших, становилось только больше. Если бы Катька могла, если бы знала, что поможет, то взмолилась бы о полной слепоте и с той стороны, и с этой. Зрение у неё ухудшалось постепенно, но с самого детства. Прописанных врачами очков Катька не носила. Зачем, если и по цветам истории она могла сказать, где находится, а за пределами города путь всё равно был заказан. Под ноги попался острый мелкий камешек, порезал пятку. Катька не ойкнула, только молча шла дальше. Яркая, холодная луна отражалась в мерцающих крошках антрацита на дороге. Густая и переливчатая пелена и перекликались цикады. В заброшенном ведьмином доме, зевшем провалами окон, захлёбывался трелями припозднившийся соловей. Голые плечи овевал вязкий, горячий ветер, окутывал словно шалью. чувство смерти, частая и гулкая белость внутри там, где раньше было сомнение, подгоняла. Катька шла, как самнамбула, не скрываясь и не прячась, всё, как будто замерло. Ни собака не взбрехнёт, ни калитка не скрипнет, открываясь. Только лопотали что-то тополя до, да, трепетали листья трусливой осины. Ни единой живой души не было на улице. Кроме самой Катьки. Те во сне показали, что вот-вот должна снова прийти матушка-смерть под солнце. Катька видела трупы со вздувшимися животами, выклеванными глазами и губами, нагромождённые друг на друга. Полуразложившийся, сладковато-воняющий старик, прибежище мух, наполовину сползший с крыльца дома. Только что закоченевший мальчишка со свившимся в кольца кишками рядом с собачьей будкой. Забитая людскими частями стволы шахт, свисающий с душно пахнущей акацией самоубийца с вывалившимся изо рта лиловым языком. И не намека на обязательные следы копыт вокруг. Катька вскочила среди ночи, хотя обычно спала как убитая, и едва успела добежать до помойного ведра. Напоследок ей успели сказать, что нужно сделать, чтобы это всё так и осталось сном свихнувшейся бабы, и даже указали направление. Катька долго не думала, знала только, что через полвека ей на смену придёт такая же видеющая, на голову сильнее остальных, и гнала мысли о том, Что же показали той, которая шагнула в шахту? Если совсем уж на чистоту, то о чём-то таком она и догадывалась с самого начала. Как стала повзрослея, конечно, почувствовала не фальш, но недосказанность во снах. как будто скрытое под снегом полынья в речке, где зимоют огромные самые, зазеваешься и тебя утащит как телёнка на самое дно, в одиномув прислужнице. Она росла всем существом, чувствуя расплывчатую, трепещущую грань между между мёртвыми и живыми, между быльем и небыльем, между чёткой реальностью и размытым туманом того, что за. И почти не вызвало никакого отторжения, когда в последнем сне ей не просто сказали, что делать, но дали условный выбор, как и той прежней видищи. Он, выбор, был у каждого, кто чувствовал Матушку-Смерть. Видящие появлялись, чтобы стать проводниками её под солнцем. Сама она, шептали во снах, мало что видит в людском свете, жатва выйдет плохой и скудной, а то и не выйдет вовсе. Её и показали Катьке в кошмаре с мертвяками и дали выбор. Через границу не выйти ни одному видящему. Смертью своей добровольной он успокаивает матушку, даёт ей напиться с собой, и люди вокруг, хорошие, плохие ли, остаются жить, как жили. По своей воле должно шагнуть вперёд, по любви к миру отдать себя за других. Или можно также сделать шаг за границу, Опа, в замертво. И отдать ненадёжное тело своё хрупкое и бренное матушке смерти, и пройдёт она по городам, и весям с огненным хвостом, заливающим всё мором и дымом. Нищенкой ли барыней ли, во все дома она идёт она ход. И будут вороны хрипло каркать, ялине водрать глаза тропом на площадях, каналах, вокзалах и в степи. Та прежняя видящая шагнула вниз, и душа её обволокла пробудившуюся было матушку смерть, и спать бы им ещё два раза по полста, да, видимо, потревожило что-то их покой, разбередило. Медленно просыпалась матушка, и с надеждой ругался чужой солдат, запертый под стеллой. И перед такой выбор стоял и перед Катькой. Чувство смерти визжало внутри с каждым шагом, драло лёгкие в клочья, то подгоняло, то наоборот мешало идти. Умирать отчаянно не хотелось. как и становиться пустой, тускоглазой оболочкой для смерти. Катька желала бы и дальше собирать чебурок и медвежьи ушки в степи, когда всё ещё окутано предрассветной туманной дымкой, жарким полднем купаться в прохладной речке, смотреть, как серебрица степной ковыль на закате, жить... Пустик, пусто цветом, недотыкомкой, одиночкой, которая страница людей из замирает прямо посреди улицы, глядя в пустоту, глядя на играющих детей, не подозревающих о том, что творилось когда-то там, где они сейчас бегают. Как-то в степи Катька даже видела каких-то древних степняков, дравшихся в рукопашную, а между ними пряталась и смеялась дитвора. и казалось, что куда-то в самую середину утра вкатила лошадиную дозу новокаина. Настолько всё внутри замёрзло, и ноги шагали вперёд будто сами, по себе, обходя ямы и булыжники на пути. Уходить, не сделав ничего полезного, кроме своей смерти, было обидно. И в то же время, как не парадоксально, себя в мире она не видела. Детей играющих, бывших, рыбатяк и учителей видела, а вот себя в их мире нет. Они не видели бывших, им не показывали картинок, они, может быть, догадывались о матушке смерти, но наверняка как Катька не знали. Возможно, чувствовали, да, но не знали и не были видящими в их мире. Места видящим не было. В их мире на месте кладбища разбивали парки, а в склепах ставили трансформаторные будки. Маленькая дыра в груди уверенно пульсировала, пока Катька медленно, шаг за шагом, приближалась к очерченной терриконами и тополями невидимой границе. Она знала, что ещё полвека будет спокойно, и никто в городе не увидит картинку, как женщина в длинной ночной рубахе, спотыкаясь, бредёт к линии, которую может увидеть только она сама, закалывая длинные светлые волосы на затылке, делает ещё один шаг и падает замертво. Э, сразу же после этого Разразились лаем и горестным воем собаки. Не вовремя в полночь закукарекали петухи, И откуда-то со дна реки донесся глухой стон. Холодный лунный свет тускло от свечего на Катькиных волосах. Вот такой вот диптих о видеющих смерть вокруг. О двух таких разных видеющих, и Жов, неспособный избежать в небытие ко всем своим одноклассникам, и вынужденный раз за разом лицезреть их гибель, как зажованную в какой-то жуткой иронии плёнку. И Катька, которая делает этот шаг в небытие, принося себя в жертву в спасение остальных. Да, и ведь даже не в спасение, а только ради краткой отсрочки до явления матушки смерти. Таких два разных видеющих, такие разные образы за границей, с такими разными законами. В двух историях одного автора. Алина Белоброво А тебе, зритель, какая из картин понравилась больше? Первая, вторая? Расскажи мне в комментариях. А я там же оставил для тебя ссылку на ещё одну новую историю о Делайде Агориной на моём втором канале в Аргарте. Заходи туда ко мне в гости. Буду рад услышаться.